Глава 5. Кубань. Кубань. Благословенное место. Нет красивее земли и нет богаче земли. Нет темнее ночей и нет слаще ночного густого воздуха. Сорок лет, как обживают черноморские казаки эту землю. Редкие деды помнят, как пришли сюда. Остальные родились здесь и искренне считают эту землю своей. Опасность привычна, она повсеместна, и пьется вместе с густым кубанским воздухом, как неотъемлемая терпкая приправа. За Кубанью черкесы. Пограничные мирные аулы простым глазом видно, а дальше свой мир, укрытый густыми лесами, плавнями от чужих глаз. Еще дальше горы. Рассказывают местные. И не верится, что давным-давно было здесь мирное время. Жители Кавказа не трогали ни диких, ни домашних животных. Даже трава весь год была зеленой и свежей. Не было ни болезней, ни досаждающих человеку слепней. Нигде не встречались голодные или бедные люди. Младшие слушались старших, а старшие принимали решения сообща. Люди были красивые, смелые, добрые, трудолюбивые, не зарились на чужое, сохраняли свой скот, свою землю, свои семьи. Давно это было. Слушал юный Бакланов и не верил. Дальше на восток, на левом фланге. Давно уже идет война. Сколько помнят русские, столько она и идет. Непонятно, когда началась. Неизвестно, чем закончится. А здесь, на правом фланге, поспокойнее. Вроде как договоренность. Набеги, набеги. На татарском языке, языке межнационального общения, называлось это кенчокликге бариу езда за сукном для штанов. Чтобы жить набегами, надо неподалеку иметь, что грабить, И кого грабить? Раньше местные ребята в степь в набеги ходили на калмыков или нагайцев, или через степь на русские и украинские земли. Давно это было. Последний раз вместе с некрасовцами в 1737 году, примерно сто лет назад, поднялись черкесы на 194 версты вверх по дону и Кумшацкий городок разорили и сожгли. Потом спустились русские по Волге, по Дону, поднялись по и перекрыли степь линии укреплений. Трудно стало прорываться. А если прорвешься, уйти с добычи еще труднее. Набегов вроде меньше стало. Но поняли русские, что территорию богатейшую, черноземную, Одними крепостями и солдатами за собой не закрепишь ее заселить надо стали заселять казаками станиц настроили баб детей навезли скотины нагнали тут были хим наездником и развернуться добыча сама к кубанским берегам из степи подошла тысяч сто душ обоего пола черноморского казачьего войска совсем с карбом осели на правом берегу Кубани, и с начала нового 19 века ударились беспокойные черкесы в набеги. Впрочем, ходили они в те набеги больше для лихости, для славы. Переселившиеся черноморские казаки оказались недостаточно богаты и недостаточно многочисленны, чтобы за их счет пожить. Они все время перед начальством о своей скудости плакали, а означенную скудость зачастую пытались побороть за счет грабежа соседей, то бишь черкесов. А регулярные русские войска и пришедшие с дона казачьи полки интереса у черкесов и вовсе не вызывали, взять с них нечего, разве что лошадей отогнать. Так что налетали отважные юноши на казачьей станице больше для славы, ибо опасность предприятий всегда превышала Возможную добычу. Вместе с тем и торговать приезжали. Не было войны. Так, набеги. Раньше Кубань считалась пограничной рекой, и жилось полегче. Отгонят черкесы у казаков скот за Кубань. Едут русские чиновники к Паше в Анапу, жалуются, а Паша руками разводят. Иногда, правда, достанут беспокойные юноши русских перейдут те Кубань, презрев международное право, дадут один раз, все пожгут, пограбят, покарают правых и виноватых, и все на какое-то время притихнет. Потом опять начинают черкесские юнцы хороводиться, как в улье. Теперь Турция по мирному договору отдала России Кавказское побережье. Перестал султан считать черкесов своими подданными, хотя им от этого ни холодно, ни жарко. И Кубань отныне не граница, а просто водная преграда. Как писал Торнау, кавказские племена, которые султан считал своими подданными, никогда ему не повиновались. Они признавали его как наследника Магомета и падишаха всех мусульман своим духовным главой, но не платили податей и не ставили солдат. Турок, занимавших несколько крепостей на морском берегу, горцы терпели у себя по праву единоверия, но не допускали их вмешательства в свои внутренние дела и дрались с ними, или лучше сказать, били их без пощады при всяком подобном вмешательстве. Уступка, сделанная султаном горцам казалась совершенно непонятной. Съехались как-то казаки с черкесами. Казаки и говорят с усмешкой: Вас турецкий султан нашему царю подарил, прямо как табун лошадей. Переглянулись черкесы. Подарил? Один отвечает. Я тебе вон ту птичку дарю. Возьми ее. Но шутки шутками, а поведение русских изменилось. Русский царь стал считать землю черкесов своей. И пошли русские войска за Кубань когда захотят. Одно спасение, что войск этих пока мало было. Русские, настроив крепостей по Кубанью, стали вклиниваться меж племенами. Полезли вверх по речкам, сбегающим с Кавказских гор, стали и здесь крепости возводить, отсекая бесслинеевцев от кабардинцев. Донских полков в 30-е годы на Северном Кавказе, почти не встречалось. С 1790 по 1833 год кордоны по Кубани держали два донских полка, которые в срок менялись, а местные казаки обустраивали станицы, держали вторую линию постов и служили подвижным резервом. После 1833 -го года ситуация изменилась. Тут уже свое казачество усилилось. Линейная и Черноморская. Донцов слали за Кавказ. Так в 1837 году к северу от хребта стояли 4 донских полка, а за Кавказом в Грузии 9. Полк Жирова, однако, был оставлен на Кубани и зачислен в Прочнокопский отряд. Отряд это состоял из станиц Кубанского, Кавказского, и Хаперского линейных полков, и из двух пехотных батальонов, Тенгинского полка и Новогинского. Прикрывал он границу от Николаевской станицы до земли Черноморского войска, то есть до места впадения реки Лабы в Кубань. Прочный окоп стоял на Кубани, на высоте напротив устья Урупа. Видно с него далеко за реку, и он сам виден всем. Рядом станица Прочно-Окоасская, главная станица Кубанского линейного полка. Донским полком номер 8 командовал подполковник Семен Иванович Жиров, сын генерал-майора из соседней с гугнинской Терновской станицы. Сам из хорошего рода и в свойстве с сильными мира сего. Жена Мелания Степановна в девичестве Грекова. Семен Жиров родился около 1796 года, а на службу и сразу же на войну отец взял его в 1811 году. Участвовал он в войне с турками, потом с французами, прошел все кампании, начиная с 1812 года. Побывал за границей, отвоевал еще раз с турками в 1828-1829 годах отслужил ротмистром в лейб-гвардии казачьим полку и был произведен в подполковнике 25 апреля 1832 года. С присвоением этого звания Жиров впервые получил в командовании полк, как тогда писали и говорили, своего имени. Сам его собрал и получил суммы на его содержание. В послужном списке Жирова Служба в полку своего имени номер 8 значится с 10 ноября 1833 года. И бои на Кавказской линии тоже прописаны с 1833 года. Выходит, что Бакланов, зачисленный на новую службу 10 июля 1834 года, прибыл в полк Жирова на пополнение. О составе полка Жирова номер 8 Сведения отрывочные. По послужным спискам некоторых офицеров видно, что полк формировался во втором военном округе на Среднем Дону. Служил в нем, например, Варфоломей Григорьевич Витошкин Пятиизбянской станицы. Позже, в 1838 году, он и Витошкин вышел в офицеры, но в полку номер 8 обретался он в качестве простого казака. А Пятиизбянская станица относилась ко второму военному округу. Также и Иван Лукянч Кубеков Нижнекурмаярской станицы того же округа. Офицером он стал уже в полку в 1835 году, а начинал казаком. Впрочем, во втором военном округе в полк казаков набирали, а офицеры могли быть и из других округов. Известно, что первый год, 9 месяцев и 23 дня, отслужил в этом полку переведенный из полка Грекова номер 49 Семен Иванович Топилин Михайловской станицы. Этот вообще верховий хопра. По нашим расчетам, в полк Жирова он прибыл в середине сентября 1835 года. Состоял он тогда в чине Харунжева который получил в 1833 году, а выслуживал он этот чин целых 16 лет. В полку Грекова на Кавказской линии он отслужил 4,5 года. Здесь, собственно, и заработал свое офицерство. Перед нами надежный ветеран, выбившийся из рядовых казаков. Таких шлют для укрепления воинской части. Таким же был Иван Семенович Сысоев, Махинской станицы. Этот службу начал в 1805 году. Чин Харунжева заработал в 1828, через 23 года, а ясаулом стал в один день с Баклановым. Значится против его фамилии в именном списке на Кавказской линии и в сражениях с горцами в полку Янова бывшего после Жирова 6 лет 4 месяца 28 дней. Также начинали в полку Янова и закончили очередную службу в полку Жирова Степан Николаевич Гурбанов, усть Быстрянской станицы, Иван Филиппович Чекунов из Раздорской, Александр Иванович Костин из Гундоровской, причем два первых офицерские чины получили уже в полку номер 8. Чекунов его выслуживал 9 лет, а Гурбанов 17 Такая же ситуация с северяном Дмитриевичем Грошевым из Распопинской станицы. Служил с 1822 года. Офицером стал в 1833 Начинал в Бессарабии, потом служил в полиции Новочеркасска и, наконец, попал на линию с 3 июня 1830 года в полку Янова, затем Жирова номер 8. Дело проясняется, именным списком офицеров Третьего военного округа. Войсковой старшина Платон Федорович Астахов еланской станицы, отслуживший на постах в Эмеретии, побывавший в атаманском полку, отвоевавший с турками в полку Секретьева, значился 830 с июля 3 по 837 июля по 7 на Кавказской линии у содержания кордонной стражи и в действительных боях с горцами в полку Янова II, переименованного в Жирова номер 8. Примечание. ГОРО. Фонд 344. Опись 1. Дело 548. Лист 34 оборотный, 35 Конец примечания. Полк Петра Петровича Янова выступил на Кавказскую линию 3 июля 1830 года. Но сам Янов откомандовал полком два года и отбыл в первое Донское начальство дворянским депутатом. Полки его передали Жирову, Аркадий Иванович Пономарев, Аксайской станицы. Службу начал в 1821 году. Харунжем стал в апреле 1831 года. Через 10 лет в Ясаула вышел еще позже Бакланова в 1841-м. Этот всю службу провел в Грузии 5 лет 5 месяцев 16 дней, и на Кавказе, на Кавказской линии, в полках Ежова и Жирова номер 8, 8 лет 11 месяцев 8 дней. Вот такие хорунжие, прослужившие по 10. 20 лет простыми казаками и составляли, видимо, костяк, основу полка. А что касается Бакланова, то он снова попал к своим, в полк из своего родного округа. Видимо, и отец родной постарался. Жировы один из сильнейших родов во втором военном округе. Сам старый Бакланов Служил в турецкую компанию в отряде старшего Жирова, генерал-майора, а теперь своего непутевого сынка отправил в полк Жирова-младшего. Но у младшего Бакланова с младшим Жировым как-то не сложилось. О чем ниже? Полк до половины 1836 года, судя по ряду источников, нес кордонную службу. Стоял в пяти верстах от прохладной. Посты имел от усть Джагуты до каменного моста на реке Малки. Как и всякий пограничник, несущий кордонную службу, вслушивался и всматривался Бакланов в ту сторону. Там у них, черкесов, своя жизнь. Со стороны все на одно лицо. Но местные линейцы кропотливо выведывают, кто с кем в родстве, между кем кровь. Сохраняют в памяти причудливую мозаику отношений. Такие знания иногда жизни стоят. Сегодня он тебе белозубо улыбается, искренне, а завтра, ночью, волком из-за приплывет. И линейцы посмеиваются, черкесами по-ихнему говорят. Те аж прихорашиваются, уважение в этом видят. А когда дело, не помилуют. Да и сами на ту сторону ходят. Табуны и скот угоняют. Есть, дружат с махошевцами и воруют у абздехов. Есть, куначатся с абцдехами и тимиргоевцев обирают. И не поймешь, когда линеец на службе, а когда на льготе. На Дону, наверное, Скоро сто лет исполнится, как такого и в помине нет. Осмелели казаки, и станицы стоят разгороженные. Командиры казачьи, кто по в беспокойстве, навыки теряются, и нет в донцах прежней лихости. Распрашивал Бакланов о черкесах офицеров, прибывших сюда с самим полком. Те уже обжились, кое-что разузнали. Посчитали их там недавно. Генерального штаба поручик Новицкой посчитал. Миллион восемьдесят две тысячи душ, объяснял опытнейший Сысоев. Как же он их всех посчитал? Недоверчиво вопрошал Бакланов. Так и посчитал. Обрил себе голову, отрастил бороду, в рубище оделся, два шапсуга его за деньги провели от прочного окопа до самой Анапы, как своего глухонемого Нукера. Рисковый поручик. Так что их там точно больше миллиона. Если полезет вся эта махина через Кубань, никакое черноморское войско не устоит. Да и линейное. Их в 10 раз больше. Одно спасение. Разобщены а из-за Кубани кое-какие уздений набегают, по ихнему уэрки. Да молодежь балует. Где же они там умещаются? С сомнением спрашивал Бакланов, вглядываясь за Кубанскую равнину. А там, за Белой, за черными горами, говорили, один сплошной аул. Земля вся возделанная, каждый клочок, сады, пчельники. Прямо рай на земле. Два главнейших народа у них там. Шапсуги и Абадзехи. А в ту сторону надхокайцы. Что ж за люди? Откуда пришли? В степи население зыбкое. Все откуда-то пришли, куда-то уйдут. Да откуда же им приходить? Спокон веков тут жили. От степи Кубанию загораживались. Князья их действительно из Египта пришли. «Мамилюки, что ли?» «Может, и мамилюки. Мне один рассказывал, что главный их князь выбил кому-то там глаз в Египте, и ему должны были то же самое — глаз выбить. Но он со всей роднёй бежал к греческому императору». «А у греков император есть?» «Тогда, говорят, был». «Ну вот». Оттуда, от императора, прибежал сюда на Кавказ. Когда же это было? Давно, у них письменности нет, от какого-то инала по именам по поколениям считают, а так плохо помнят, без грамоты никуда. Да уж, вздыхал Бакланов, вспоминая свои мучения с рапортичками. У нас не в пример лучше, на каждого чиновника по каждому поводу послужной список и все как на ладони. «А так разве упомнишь?» рассуждал Соев. «Ха! Список!» фыркал грамотнейший Астахов. «Бывает, такого напишут. Учили мы из Гештории, что князь Мстислав Тьму-Тараканской воевал с ясами и косогами и зарезал их князя Редедю перед полками косожскими. А косоги?» Это, стало быть, нынешние черкесы. Я ихних уздений спрашиваю. Был у вас князь Редедя? Нет, говорят, не было. Точно не было. Точно. А имя вообще такое есть? Они говорят, нету. А само слово такое есть? Они думали, думали. Есть у нас, говорят, припев в песне. Ай-де-де, ай-ре-де-де-де. Джамбулат Айтеко был великий воин, ай-де-де, ай Ездил он на белом коне и бурку носил белую, ай-де-де, ай ре де уэрков ехали за ним храбрые, как барсы, ай де Это, наверное, и есть Редедя. Ваши, говорят, неправильно поняли. Да как их понять? То косоги, то черкесы. «А ближе из мелких кто тут?» Дотошно да продолжал воспрашивать Бакланов. «Ближе? Тчемогойцы, хатикойцы, мохсхошцы, весленейцы, черченейцы, дальше Хашшейцы. загибал Астаха в пальцы. «Бесленейцы из них самые воинственные и многочисленные». Там у них один айтек коноков чего стоит. Эти все под князьями живут. С ними легче. Если князей к нам на службу взять или денег им дать, ничего. Служат. Нагайские князья нам служат все пятеро. С абадзехами и шапсугами хуже. У них главных нет. Вернее, каждый сам себе главный. Договариваться трудно. Кабардинцы тут есть беглые. Эти лучшие наездники и хищники первейшие, дерзновеннейшие. Свинцом засевают, подковой косят, шашкой жнут. Их все боятся. Эти кабардинцы говорят «бешеные собаки». Даже если они замерятся, не велено их обратно в кабарду пускать. Разве что на урупе по одному расселить, и то опасно. Их или всех выбить, или выселить куда-нибудь к туркам. Иначе никак. А какой же они веры? Да тут по-всякому. Вроде Магометане. А есть что, в Троицу верят, но называют по-другому. У наездников свой покровитель Зейкут какой-то, вроде Георгия Победоносца. О боевых качествах черкесов говорили с уважением. Добрые вояки. Удалые, неутомимые, шрамов на своем теле не считают, и лошади под ними добрые, тут их нарочно выводят. Есть завод Шолок, есть Трам, Есени, Лоо, Бичкан. Коди сроду не кованные. копыта у них стаканчиком, крепкие как кость. С таким конем! Это они теперь присмирели, а лет десять назад задавали бои. Выезжали тысяч по пять. Панцирников много. Эти на серых, эти на темно-гнедых. О лошадях говорить всегда интересно. Есть лошади знаменитые, на всю Черкесию славные. В те годы лучшей лошадью на правом фланге считали белого жеребца завода Трам, на котором ездил беглый кабардинец Магомед Аш-Атажукин. Начальники же в войне с черкесами не видели ничего нового, особого примечательного. Выезжают джигиты и ведут стрельбу конной цепью, или, если слабинку где углядят, в шашки бросаются. Доносят русские командиры, что противник в открытом бою отличается малой стойкостью, впечатлительностью, трудноуправляем. Но в лесах, в зарослях, В партизанской войне практически неуязвим. А потери наносит. Из-за деревьев стреляют. Стараются убивать так, чтобы их самих не видно было. Потери у врага выяснить трудно. После перестрелки бросается наша пехота в штыхи. Находит кровь, потерянные шашки в крови. Иногда оружие черкесское подбирает. Орудий у них нет. Изредка употребляют фальконеты. Малые пушки на железных рогатинах. Если пушка появляется, возятся с ней, как нянька с ребенком. Пороху мало. Делают они его сами. Но без примеси настоящего порох их очень слаб. Надеялись русские офицеры, что отрежут черкесов от моря, тогда они вообще без пороха останутся. Пуль тоже недостаток. Замечали, что они русские пули из деревьев вырубают.